Глава 4. Очнулся я в тишине и темноте, окутанный ватным одеялом вялости и апатии. Мысли текли медленно, словно вязкий кисель. Бездумно повернув голову, увидел вход в пещеру, освещаемый едва пробивающимся сквозь мутную пелену светом. Видимо, было раннее утро, и на улице сильный туман. Но шума дождя слышно не было. Воспоминания о вчерашнем дне всплывали медленно, сначала не вызывая эмоций. Я с безразличием стал отмечать странности, которые происходили вчера. Как могло получиться, что я вырубился во время разговора, а Волхв, видя это, сидел и улыбался. Почему он мне не помог? Поводя руками вокруг себя, обнаружил, что лежу на холодном каменном полу, а не на подстилке, прикрепленной к рюкзаку. Я потянулся во внутренний карман куртки, чтобы достать телефон. Нужно было осмотреться и узнать, сколько сейчас время. И снова начались странности. Я был в куртке, и она была застегнута, а при разговоре с Волховом я был без нее. Правда, не помню, как снимал. Сел и, достав телефон, сразу включил фонарик и только мельком поглядел на время. Действительно, было раннее утро, солнце только начало вставать. Рюкзак лежал рядом со мной, вот только он был закрыт, как будто его не открывали с самого выхода из дома. А мы с Волховом чаи гоняли. Кто его закрыл? Волхву что, больше делать нечего? И какие он мне травки всучил? Я ведь даже не почувствовал, как он меня одевает и упаковывает рюкзак». Непонимание происходящего стало пробивать ватную пелену апатии. Поднявшись, расстегнул рюкзак и с недоумением уставился на бутерброды. «Но мы же вчера их ели? Или нет?» Достал нормальный фонарь и, включив его, поставил на рассеянный свет. Мощности должно было хватить на освещение всего помещения. Я с непониманием и удивлением стал оглядывать пустое пространство капища. Помещение, в котором мы вчера беседовали с волхвом, ни капли не изменилось, но оно было совершенно чистым. Даже запаха гари от костра не было. А на том месте, где вчера горел огонь, не было углей. Да что угли? Даже залу кто-то словно пылесосом собрал и сажу тряпочкой вытер. Хвороста, который волхв собрал, тоже не было. Только веточки и лесной мусор, занесенный временем и животными. Усевшись рядом с рюкзаком, я смотрел на несуществующее кострище в свете фонаря. Не знаю, сколько я просидел, осматривая окружающее пространство непонимающим взглядом. Что происходит? Взглянул на телефон. Связи нет. Но это в принципе понятно. В таких забытых уголках ее и не должно быть. Потрогав куртку, я убедился, что она сухая, тоже объяснимо. Она из непромокаемой ткани. Вода с нее стекала на землю. Я даже с интересом посмотрел на место, где очнулся. Пол действительно был еще мокрый. Сердце стало колотиться быстрее, начало потряхивать. Приключения действительно нашли меня, как и обещал Волхов. Вот только нужны ли они мне? Если предположить, что в реальности я не беседовал с Волхвом, то получается, что сразу на входе в капище меня вырубило, и все эти разговоры были бредом воспаленного мозга. Вот тут-то меня пробила дрожь, и я вскочил, чтобы выскочить на улицу, но усилием воли остановил свой порыв. Пока что ничего страшного не произошло, кроме почти суток беспамятства и бредовых видений. Нужно успокоиться и найти объяснение столь странному происшествию. Тут был газ, но я не мог так быстро вырубиться. Да и если это произошло, то сейчас бы уже не проснулся. Получается, причина отравления заключалась в другом. Внезапно я вспомнил о лианах, которые перегораживали вход в капище. Как я мог не обратить внимания на лианы, загораживающие вход, если внутри горел костер, Лианы должны были быть сорваны первым посетителем капища. Да и откуда вообще лианы в средней полосе России? Да еще и светятся. Я невольно посмотрел на руку, которой отодвинул лианы. На ней был четкий след ожога. Меня пробил пот от мысли, по какому краю я прошел. Вот и нашлась причина. Скорее всего, какой-то нейротоксин или что там. Слава всем богам, что отравление не было сильным. Я все таки очнулся и чувствую себя вполне сносно. Вернусь домой, надо будет срочно кровь сдать на анализы. Так и скажу, что непонятным растением отравился. Встав, я отправился на выход осмотреть растения. Потом найду их в инете. Всё вокруг было затянуто туманом. Вот и еще одна странность. Лианы сгнили и не светились. Не знаю я растений в нашей стране, способные сгнить за неполные сутки. Мне только и осталось, что потрогать их носком ботинка и вернуться в капище. В таком тумане идти куда-то, не зная местности, было бы глупо. Значит, только и остается, что набрать хвороста и разжечь огонь для завтрака. И неважно, что ветки будут мокрые, есть средства для розжига. Местность, где я находился, как говорится, давно не знала ноги человека. По наличию сушняка и отсутствию бытовых отходов это было хорошо заметно. Да и тропинок вокруг не было, так что далеко отходить не пришлось. Практически у входа набрала хапку сушняка, и пару бревнышек. Ближе к обеду, когда туман уйдет, схожу на разведку. Может, и обратно смогу уйти уже сегодня. Что-то мне уже расхотелось по урочищу бродить. Главное, чтобы можно было пройти. С костром провозился я достаточно долго. Пока огонь развел и завтрак приготовил, туман стал рассеиваться. После еды решил разведать обстановку вокруг. Рюкзак оставил в капище, а с собой взял телефон и топорик. Пока осматриваюсь, постараюсь найти места, где связь есть. Геолокация тоже нужна. Место уж больно здесь интересное. Возможно, смогу по карте точку определить. Волхв из бредовых сновидений оказался прав. Я оказался на довольно большом острове из-за разлившейся воды. Пройти его весь не вышло из-за буреломов. Связь также отсутствовала. Даже на холмы поднимался и все без толку. Видимо, придется провести на капище еще одну ночь в ожидании, когда спадет вода. Не хотелось бы тут оставаться после такого приключения, но делать нечего. Что же время еще есть? Надо будет дровами запастись и до вечера их хоть как-то просушить. Не хватало еще повторное отравление получить от угарного газа. В капище было на удивление тепло и сухо, так что сильно с дровами я не заморачивался. Ночью все равно костер жечь не буду. Я вон почти сутки без сознания в мокрой куртке на полу провел и не замерз, так что еще одну ночь уже подготовленный проведу без проблем. Пока бродил по острову и выяснял обстановку. Пока добрался обратно и набрал дров, солнышко уже стало клониться к закату. Приготовил обед и за чаем стал обдумывать произошедшее. Странностей, связанных с капищем, было много. Но самая большая — наша беседа с волхвом. Если это бред, то как глюк мог предупредить меня, что я на двое суток на острове застрял? И еще один вопрос, как заноза сидел в мозгах. Какая связь между моим видением и волхвом, общающимся со мной по интернету? «А связь есть, я это всем нутром чувствую». Пока пил чай, постоянно поглядывал на стену слева от меня. может все всё-таки попробовать? Что я, собственно, теряю?» «Свидетелей нет, так что никто смеяться не будет, что я как идиот стены ощупываю». Уговорив себя, все таки решился проверить информацию, полученную в бреду. Пока шел к стене, внутренне не верил и боялся. А вдруг ковчежец реально существует? И что мне тогда со всем этим делать? Что, реально в прошлое отправляться?» Но такого быть не может. Путешествие во времени невозможны. Подойдя к стене, где примерно стоял Волхов, стал ощупывать камни-кладки и ничего не нашел. Даже успокоился. Но, посмотрев на пол, увидел, что он неровный, и первые ряды кладки по-разному от пола идут. Надо решать. Либо я все делаю, как Волхов показал, либо ложусь спать и с утра, собрав манатки, сваливаю из урочища быстрее своего визга, предварительно забыв все эти бредовые видения, как страшный сон. Вернувшись на то место, где стоял старик из глюка, встал лицом ко входу и вытянул руки вдоль плеч. Дважды повернувшись, как показал волхов, в левую сторону, я пошёл к стене. Дойдя до кладки и присев, стал отсчитывать кирпичи в рядах снизу вверх. На третьем надавил на кирпич, втайне надеясь, что ничего не произойдёт. Но кирпич провернулся, как и было во сне, а на каменной полочке стоял каменный ларец. «Я замер». как заворожённый глядел на ковчежец. И что теперь делать? В середине цветка стояла жемчужина, а ведь она как настороженная чека во взведенной гранате, судя по сообщению волхва. Может и сработать, когда ларец возьму в руки. Мне сразу вспомнились слова старика. Это тоже капсула времени, только ей сотни лет. Открыта она будет только тем, кому предназначена. И первое условие выполнено — «Ты уже знаешь о ней!» «А если о ней будет знать несколько человек?» Перебил я тогда. «Наследник будет выбран из знающих!» Хитро улыбаясь, сообщил он. Незачем останавливаться на половине пути. Решившись, я протянул руку и аккуратно, как показывал старик, немного провернул цветок. Узор провернулся без сопротивления и частично раскрылся, освобождая жемчужину. Я, видимо, неаккуратно проворачивал это произведение искусства, и случайно поранился какую-то грань и измазал его своей кровью. Не обращая внимания на случившееся, аккуратно достал жемчужину из цветка и убрал в карман, а ранку на пальце замотал платком. Все, думаю, ларец можно брать без страха. Поднявшись с пола, взял находку и пошел к костру. Ковчежец действительно легкий, несмотря на то, что изготовлен из камня. Усевшись у костра, я стёр с него пыль и стал рассматривать. Ковчежец был точной копией привидевшегося. отставив ларец в сторону, достал из кармана жемчужину. А вот она отличалась от той, что была в видении. Там она была живая и светилась изнутри, а это была мутная, и непрозрачная, вся в пыли. Обычный камушек. Я стал пальцами стирать с нее пыль, даже водой побрызгал. Попытался просушить ее пальцами, дыханием стараясь убрать места с мутным налетом. Где-то слышал, что жемчуг умирает без человеческого тепла. Вот и пытался пробудить ее своим дыханием. С жемчужиной провозился достаточно долго, но все таки смог очистить многовековой налет пыли. И она ожила. Засветилась в переменчивом свете костра так, что создавалось ощущение, будто она живая, и внутри нее что-то было. А вечер перестает быть томным. Я глядел на жемчужину. Не знаю, насколько это урочище аномальное, но сюрпризы оно преподносит просто сказочные. Надо решать, что делать дальше. Ковчежец однозначно забираю с собой и молчу о его существовании. После таких веских аргументов поверишь в любые чудеса. Но вот открывать его пока не буду. Нужно подготовиться к сюрпризам. Мало ли что может произойти. Думаю, года мне хватит. А в следующем году или этой осенью вернусь сюда и открою. Не получится здесь открыть, не страшно. В другом месте открою. Но Волхов не зря говорил об энергии. «Думаю, именно здесь она разлита в достаточном количестве, чтобы происходили чудеса». Я снова посмотрел на жемчужину. «Что с ней делать? Таскать с собой? Могу потерять. Установить обратно в цветок? Извините, но я не самоубийца. Я не знаю, что произойдет после ее установки. Думаю, стоит отправить внутрь ковчежца. И пусть она там находится до того времени, когда решусь его открыть. А сегодня ночью при себе ее подержу. Так она дольше живой будет». Для надёжности я примотал жемчужину к запястью бинтом и стал готовиться ко сну. На всякий случай рюкзак полностью собрал, оставив только спальный мешок. Вот нет у меня желания здесь задерживаться, так что если с утра вода спадет, сразу уйду. А ночью мне приснился сон. Я находился в комнате старого дома. В комнате был открытый потухший очаг, он вообще больше походил на кострище, установленное на постаменте. Маленькое, незакрытое оконце, оно представляло собой скорее дырку в стене. Топчан и стол. И повсюду пыль. Такое ощущение, что комнату десятилетиями не посещали. За столом сидел Волхов, тот самый, из бредового видения. Через оконце пробивался свет, но оно было слишком маленькое, освещения не хватало. Видимо, поэтому перед стариком горела лучина. «Здравствуй, наследник!» — спокойно заговорил он, посмотрев на меня — Но, судя по его взгляду, он не видел, где я нахожусь. Просто знал, что я в этой комнате». «Да, ты уже не случайный путник, а наследник рода. Последнего рода из тех, кто сумел пробудить древнюю кровь и прикоснуться к остаткам древних знаний». Волхов горько усмехнулся. «Только так и останешься всего лишь наследником и пустышкой, если не будешь развиваться», — продолжил старик. А вас, таких наследников, за прошедшие тысячелетия уже не один десяток был. И все вы — пустышки. Даже древнюю кровь без помощи пробудить не можете. Волхв развернулся и достал из-под стола каменный ларец. Поставив его перед собой на стол, он провел рукой по ярко сверкающей жемчужине. «Мозги у тебя есть, раз сразу не кинулся во тьму веков, пробудив ларец», — продолжил он. «С остальным сам разберешься. Я только основное скажу». Как и было обещано, тебя будут обучать во снах. Но можешь и сразу отправиться, без подготовки. Тут тебе решать». Волхв отсоединил жемчужину и, немного полюбовавшись ей, положил рядом с ларцом. «Изначальная жемчужина, — сообщил он, — обеспечит тебе постоянную связь и один переход к месту назначения. Сразу скажу, ты попадешь сюда. Это место относительно безопасное для тебя». «Попасть сюда, как и выйти отсюда, без твоего ведома никто не сможет. Ты здесь будешь хозяином. Заодно сможешь привыкнуть к тем реалиям, в которых окажешься». Волхв погладил ларец и открыл. Я внимательно следил, как он это делает. «Ковчег — хранитель», — сообщил он. «Все, что внутри него, не пропадет и будет в том же состоянии, в котором его туда и положили». «Свитоши по первому времени их для хранения святых мощей и реликвий использовали. Ты его уже активировал, так что бояться тебе нечего. На него никто внимания обращать не будет». Протянув руку, Волхв поднял жемчужину. «Ее в ларец положи, потеряешь еще», — продолжил инструктировать меня старик. «Там она недостающую силу доберет. Связь с тобой она из ларца обеспечит на достаточном удалении». А когда решишься отправляться, тогда и установишь ее на место». Волхв открыл ларец. Я был достаточно близко и видел, что он внутри пустой. Но оказалось, что даже здесь есть хитрости. Одна из боковых стенок откидывалась. Интересно, а остальные стенки также открываются? Там лежали те самые жемчужины, которые мне показывал Волхв в видении. «Придёт время, поймешь, как их использовать», — сообщил он мне. Под вторым дном ларца лежали берестяные свитки и две массивные спиральные пружины. Скорее всего, это были браслеты на руку, так как они были художественно разукрашены растительным орнаментом. Волхв достал браслеты и положил рядом с жемчужиной. Достав один из свитков, он развернул его, продемонстрировав мне, что свиток чист. «Если хватит времени и твоего терпения, ты узнаешь, как ими пользоваться», — продолжил он рассказывать. Дальше Волхов достал такой же свиток, но перевязанный красной шелковой нитью. Его он не разворачивал, а аккуратно держал двумя руками. «Добрыня уже давно ушел, со вздохом проговорил он. «Но оставил тебе в наследство наставника в виде копии его сознания». «Тут с ним сам договаривайся. Я тебе сюда и свои знания прописал, но доступны они будут через Добрыню, и только если Волховом станешь. А это и в нашем времени тяжело было». Особенно, если выбирались тезю воинствующего, волхва. Так что сомневаюсь, что в первые годы ты возьмешься за это дело. Вы, потомки, слабы и изнежены стали. Древнюю кровь даже с помощью не сразу пробудить можете. А все ваши россказни о чудесах и демонстрации якобы сверхчеловеческих способностей — ничто иное, как отголоски былого могущества ваших предков. Сон был коротким, так что я нормально за ночь выспался и проснулся бодрым и отдохнувшим. «А дальше что будет?» — обратился я к ларцу, стоящему рядом со мной. «Венец, владыка и летающие острова». Больше не обращая внимания на ящик, умылся, привел себя в порядок и приготовил завтрак. Мне теперь спешить некуда. Солнце повыше взойдет, пойду проверять, свободна ли дорога. А пока в капище порядок навести надо и нишу в стене закрыть. Незачем другим знать, что здесь тайник был. Вот ведь как старика напряжало. Получается, что все эти годы он померу убродил бродил, как дух, и наследника искал. Вопрос, почему в прошлом не нашел? Он же сам сказал, что нас десятки. Наверняка ведь было легче найти кого-то в 16-18 веке. Интересно, таких как я десятки тысяч или миллионов? И до какой степени отчаяния надо было дойти, чтобы навеять разработчикам тему игрушки в надежде, что на наживку кто-нибудь и когда-нибудь клюнет? Правда, знатно подстраховался. Целый ИИ на базе своего сознания сварганил, как понимаю, и в свободное плавание умудрился запустить. После выхода этой игрушки двадцать лет прошло, прежде чем я вплотную занялся. Видимо, это и облегчило поиск вероятного наследника. Ладно, все эти вопросы, конечно, интересные, но мне ответы на них ничего не дадут. Сейчас хотя бы понятно стало, что ларец в ближайшее время лучше не открывать, а жемчужину в него убрать. «У меня есть время на подготовку и решение вопроса с отправкой в неизведанное прошлое. Пока Добрыня меня учить будет, я много чего собрать в дорогу смогу. Объем ларца достаточный». Позавтракав, я навел порядок в капище и стал упаковывать рюкзак. Первым делом жемчужину в ковчежец отправил и, завернув его в спальный мешок, уложил в середину рюкзака. Когда прибрался и упаковался, время ближе к обеду стало подходить. Пора было идти на разведку». С собой, кроме топорика, ничего не взял. Сам рюкзак временно оставил в капище. Меня порадовало, что вода ушла достаточно сильно, чтобы пройти с острова. М да из урочища я за половину дня не выйду, да и промокну насквозь. Все равно придется в лесу еще на одну ночевку оставаться. А спать в таком лесу как-то нет у меня желания, как и в капище оставаться. Хватит с меня сказочных сюрпризов. Их переизбыток, как правило, плохо заканчивается. Я стоял на невысоком холме острова, еще вчера окружённом водой, а сейчас непролазной грязью, и высматривал удобный путь на большую землю. Такие ливни — редкое явление в центральных районах России. Вырвавшись с острова, сразу остановился на ночевку. Нужно было от грязи отмыться и просушить одежду. Повезло, что рюкзак не замочил, и ночь прошла спокойно. За исключением снов. Я уже давно свыкся с мыслью, что специфические сны будут мне сниться постоянно. «На этот раз мне снилась та же комната, в которой я уже побывал, но теперь она была жилой». Волхов, как и в прошлый раз, сидел за столом. Сам я в комнате не присутствовал, но прекрасно все видел и слышал. В комнату вошел воин в кольчуге, отсвечивающей золотом. Отстегнув с пояса меч, он поставил его у двери и, придвинув лавку, уселся напротив волхва. «Чего звал?» — спросил он. «Что ты решил?» — спросил Волхов. — Сила уходит из мира, и времени становится все меньше. — Где я тебе наследников найду? — возразил он. — А те дички, что сейчас растут, никуда не годятся. Не хочу, чтобы прежняя история повторилась. — То не твоя забота, — возразил Волхов. — Этим я займусь. — И как ты собираешься это устроить? — усмехнулся воин. — Используешь древние знания? А силы хватит? — Добрыня, повторяю, то не твоя забота. повторил волхов ты сам отказывался учиться древним знаниям и обучался только воинскому искусству даже княжество не создал а я повторяю вопрос спокойно заговорил добрыня силы хватит на то что ты задумал и не рехнется ли моя копия как владыка пожела править миром нет усмехнулся волхов это все-таки твоя копия да и я ограничения поставлю кандидата соответствующего «Поищу». Волхв осуждающий покачал головой. «Как бы его еще не пришлось уговаривать княжество создавать», — сказал он. «Зачем княжество?» — нахмурился Добрыня. «Я тебе уже говорил», — осуждающий посмотрел на него Волхв. «Сила уходит. Мир меняется. Чтобы вернуть часть силы и лесной край, нужно создавать княжество. Ты уперся, а в результате мы потеряли все». «Теперь другие с твоей помощью пробовать будут». «Хорошо», — согласился Добрыня. «Мне недолго осталось пребывать в этом мире. Уходить пора. Надеюсь, моя копия не начнет гулять по свету, пока я здесь». «Ей незачем», — усмехнулся Волхов. «А вот поиск наследника она начнет, когда я уйду. Много еще чего сделать придется к приходу наследника. У нас только одна попытка будет, и исправить мы ничего не сможем». На этом сон закончился, и началось что-то невообразимое. Я видел отдельные картинки в режиме стробоскопа, правда, недолго. Проснулся без головной боли, но почему-то помнил эти картинки детально, и потихоньку они складывались в знания и умения, которыми, как я понял, владел Добрыня. Вот только эти умения еще надо освоить, остальное уже потом. Сейчас главная задача — собрать базу знаний моего времени. Как оно с силой повернется, я не знаю. и подозреваю что по большей части там на вере все устроено а я все таки материалист вот и буду своими знаниями компенсировать недостающее